Недели две спустя я случайно встретил на Риджин-стрит одного из моих приятелей, молодого литератора, и мы вместе пошли позавтракать в ресторан. — С какой очаровательной женщиной! Я познакомился вчера вечером, — сказал он. — Это миссис Клифтон Кортни! Изумительная женщина! — Ах, вы тоже познакомились с ней! — воскликнул я. — Мы с ней старые друзья, и она постоянно приглашает меня к себе. Надо будет непременно зайти... «А я и не знал, что вы уже знакомы с ней», — ответил он. Казалось, этот факт снизил в его глазах достоинство его новой знакомой. Но вскоре он заговорил с прежним восторгом. «На редкость умная женщина! Но боюсь, что я слегка разочаровал ее». И тут он рассмеялся с таким довольным видом, что я ничего не понял. «Видите ли, она никак не хотела поверить, что я тот самый писатель Смит». Прочитав мою книгу, она решила, что я уже глубокий старик. Если судить о возрасте моего приятеля по его книге, то лично я сказал бы, что ему никак не больше восемнадцати. Ее заблуждение в этом вопросе доказывало недостаточную проницательность, зато он был явно польщен. «Очень обидно за нее», — продолжал он, — «живой человек, прикован к безжизненному, лицемерному светскому обществу. Она так жаловалась мне. Не могу вам передать, говорила она, как я тоскую по человеку, которому могла бы открыть всю свою душу, и кто мог бы понять меня. Непременно зайду к ней в среду. Я решил отправиться вместе с ним. За душевные беседы с хозяйкой дома, о которой я мечтал, у меня не получилось, поскольку в комнату, рассчитанную человек на восемь, набралось восемнадцать. Долгое время я бесцельно переходил от одной группы гостей к другой, распаренный от духоты и никому не нужный. Это состояние знакомо всем молодым людям, бывающим на светских вечерах. Каждый из них, как правило, знает только того, кто привел его сюда, а тот сразу исчезает. Но под конец мне все же удалось немного поговорить с ней.